глава седьмая. Когда дверь за Ильей и Галиной закрылась, я, повернувшись к венчику, вытращила на него глаза, сделав их, можно сказать, квадратными, и выразительно покрутила пальцем у виска. Аякса несколько разочаровала моя оценка его актерской деятельности. Он открыл было рот, чтобы возмутиться, но я его опередила. «Ну ты, венчик, даешь! Ты уж вообще этаким монстром представился!» Он не успел возразить, поскольку я эти соображения уже на ходу выложила. «Забегу попозже. Пока, Аякс!» И я ускакала вслед за интересующей меня парочкой, чтобы постичь их тайны. «Ну и как тебе этот змей подколодный?» — спросил Илья сестру. «О, фрукт экзотический. С ним, похоже, я горе тяпну. Главное бы только не впустую. Ты и проверь завтра все в ЖКО, как положено». «Если Галя как положено, то в ЖКО проверять нельзя. Противозаконно». Он хихикнул. «Законник выискался тоже мне». Я вела их почти до самой автостоянки и узнала очень много интересного. Во-первых, венчик их все же заинтересовал. И они стали обсуждать его кандидатуру на роль будущего покойника. План убийства у них еще не созрел. Они пока еще не решили, с чьей квартиры заняться сначала – дядькиной или бабкиной. Галину больше привлекал вариант с бабкиной квартирой. «Там же, в принципе, все готово. Клиент созрел, так сказать. Доверяет нам полностью. И в нашу горячую любовь к ее попугаю старуха искренне поверила. Так что дело, собственно говоря, за малым. Мое мнение, надо начинать именно с этой квартиры». «Ну, конечно», — возразил Илья. «Женская логика. Все у вас запросто. Ты лучше этого дядечку Мухоморного, как его племянница выразилась, разрабатывай». «Это еще и Люша на воде вилами писано. Легко сказать, разрабатывай. С ним можно проконопатиться всю оставшуюся жизнь и ничего не добиться». «А тебе, конечно, желательно за одну неделю сразу бы две квартиры хапнуть. Вляпаться, знаешь, как легко. А потом уже все. Амба. Суши сухари. Рана, С бабкой рано. Если бы хоть она жила в другом подъезде, а то на одной лестничной площадке». «Слушай, Илья, ну это же совсем другое. бен так сказать. Да кто ее потом слушать будет? Это недоказуемо. Давай примем компромисс на решение». Ты занимаешься бабкой, а я дядечку пока очаровываю. Завтра после ЖКО дуй сразу к ней. Может, она еще не согласится выставлять своего попугая. А мы на нее планов громадью понастроили. Ей попугай и детей и внуков заменяет. Вот именно. А ты решила с наскока все решить. Тут тонкая политика. Но то, что все будет недоказуемо и что старуху слушать никто не будет, за сдвинутую примут. Это ты верно заметила, Галя. Растешь. Еще бы, с таким талантливым братом, обладающим незаурядными данными, кое-чему научишься. А я, девочка, понятлива Ну ты как, порешили? Послушай женщину и сделай наоборот, тогда не ошибешься. Классик, не знаю, правда, какой, очень прав. Но, вообще-то, рациональное зерно в твоих рассуждениях имеется. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Так, галочка. Конечно, основной план бурной деятельности они обсудили. Дальше шла рутина. Галина, в связи с тем, что нагрузка ее увеличилась, и она не сможет допоздна возвращаться домой, попросила Илью заскочить завтра днем и накормить Муньку. Илья возмущался и предложил переложить эту миссию на соседку. Галине Николаевне эта мысль не понравилась. Она считала, что хозяйка маркиза специально оставит собаку голодной в наказание за гонение на котенка. Пронаблюдать, как был достигнут консенсус, мне не удалось. Не ехать же за ними на автостоянку. Я развернула автомобиль и помчалась к Аяксу. Нам тоже необходимо было выработать стратегический план. Аякс открыл мне дверь, попивая через соломинку сок, приобретенный в мое отсутствие в супермаркете рядом с домом. В квартире потихонечку играла музычка. Венчику, похоже, мои апартаменты пришлись по вкусу. «Кайфово тут у тебя, милый дядечка». «А то!» «Смотрю, сок уже попиваешь. Хорошо, что не ежевичную». «Ну, Танюха, ты скажешь. Я человек ответственный. Понимаю же, что к чему». И венчик, сделав приглашающий жест рукой, добавил «Проходи, дорогая племянница, но на слишком теплый прием не рассчитывай. Как подумаю, что после моей смерти ты всем этим богатством завладеешь, так сердце замирает, того и гляди, повторный инсульт случится». Я рассмеялась. «Кто твой кумир Аякс, Немирович или Данченко?» Аякс, приняв условия игры, ответил «Вроде как оба ничего» и тоже засмеялся. «Сок будешь, Танюха? Мне тут мальчонку из квартиры этажом выше пришлось поэксплуатировать. Он с собакой с прогулки возвращался. Песик у него славненький. Вот он мне сок и прикупил». «Кто? Песик?» — прикололась я. «Да нет, Антошка. Классный пацан. Мы с ним подружились». Я, уже определив верхнюю одежду по месту назначения, помыла руки и прошла на кухню. «Делись соком, дядюшка». Венчик, достав из шкафа стакан, налил мне ароматную жидкость и цокнул свой стакан мой «За удачу, Танюха! Дай бог мне выжить!» Я взяла свой стакан. «Это ты венчик немного преувеличиваешь. Хотя, конечно, люди они серьезные. Рискуют, чтобы пить шампанское, по выражению Ильи. Но и ты, конечно, фрукт еще тот. Я уж напугалась, что ты им всю охоту тебя хмурить отобьешь. Положись на меня, Танюха! Мне в жизни всяких повидать пришлось. Они, небось, наоборот, возрадовались, что дядька-племянницу держит в ежовых рукавицах, да еще постоянно шантажируют тем, что лишит наследства». Может, ты и прав. Далей в стаканчик. Аякс сдалил в мой стакан и продолжил. Если они действительно старуху ту замочили, то наверняка попробуют тот же вариант и со мной. Тем более диагноз ты мне определила такой же. Я задумчиво отхлебнула сок. Знаешь, Аякс, я не думаю, что они намерены повторяться. Эти типы еще что-нибудь изобретут. Новенькое. А я еще и старенькое не разгадала. И я поведал о неординарных способностях Ильи, про которые услышал от одного из его преподавателей. Может, гипноз, Тань? «Черт его знать может!» «Тогда за мою жизнь и копейку нельзя поставить!» О, хо хо Цепляешься за свою бездарную жизнешку, Венчик!» Я улыбалась. А он рассверепел и стал мне объяснять, что жизнь человеческая — это маленький, сверкающий камушек в драгоценной диадеме человечества. «Это не я так красиво сказала, дорогой читатель. Это Венчик. Не знаю, где он обучался цицероновскому искусству, но продолжал свою мысль, намереваясь развивать ее еще некоторое время». Я зевнула, пардон, конечно. «Я конечно». «Спать хочу, умираю. Давай отложим разглагольствование высоких материях и определимся в наших маленьких земных планах. Окей, Вениамин?» Венчик порывисто вздохнул. «Конечно, Таня, это я так, для информации». «Ну вот и ладненько. Завтра я веду Илью, а Галина Николаевна исключительно на твоей совести. Все, что надо, я подготовлю. Запишешь все беседы с ней, хорошо?» «Конечно. Для чего ж я здесь еще?» Мы с ним оборудовали все как положено. Вернее, я просто объяснила ему, как всем этим пользоваться». Потом я слетала в супермаркет и затарила холодильник. Ну вот, Венчик, теперь можешь читать лекцию о необходимости присутствия каждого живущего на земле Галине Николаевне. Она с тобой, конечно, согласится. А если серьезно, то я с тобой полностью согласна. Это раз. А во-вторых, для того я и работаю, чтобы таких гадов, как эти двое, уничтожать. Не давать им возможности богатеть на чужих несчастьях. И я безмерно тебе благодарна, что ты рискуя жизнью согласился мне помочь. В том, что Ангелину Васильевну убили, я вообще уже не сомневаюсь. Но они еще и на ее соседку взмахнулись и мне опять твоя помощь понадобится. Вернее, не твоя, а твоего надежного человека. Надо будет упредить их действия. Я пока не совсем поняла, что они собираются провернуть по отношению к этой бабушке, но наверняка что-то связанное с обменом квартиры. И во всей этой катавасе на главную роль они определили ее попугая. Неплохо было бы кого-нибудь к этой бабушке представить бескорыстного человека, такого как ты, подумай на досуге. Я уже оделась и готовилась отбыть в родные пинаты. Когда была уже у самой двери, венчик, не незадумывая, сказал. «Валерку, конечно, кого же еще? Ему чужая жилплощадь, как и мне, не нужна. У него вообще и жена, и дети, и секция. Просто у него, как и у меня, другая жизненная позиция — выживание в экстремальных условиях. Вот такой, друг мой, ситный венчик, такая у него философия. Каждому свое. Кому-то жемчуг мелковат, а кому-то суп жидковат. Я подумаю об этом. Потом, а сейчас спать. Я вышла в ночь». «Да, уже была ночь. Темень, глаз кали. Спи, венчик, спи, философ». Я вошла в свою квартиру и, сбросив верхнюю одежду, удобно расположилась в кресле. Устала безмерно. Я вдруг поняла, что взвалила на свои плечи совершенно непосильную задачу — доказать недоказуемое. И при этом не придется рисковать жизнью ни в чем не повинного человека, а может даже ни одного. «Господи, Танька, куда ты втюхалась, бродяга? Зачем тебе все это надо?» Адельтер, как правило, хлеб частного детектива. Тебе же это лучше других известно. И безопасно, и гонорар тот же самый. Вот и занималась бы супружескими изменами. Но это теория. Жизнь же диктует свои условия. Я поднялась с кресла, извлекла из холодильника бутылку с остатками водки, хранилась еще с новогодней ночи, и плеснула в рюмку грамм 50 Закусив спиртное сосиско, оставшись от нашей с венчиком трапезы, я достала из сумочки кости сигареты с зажигалкой и снова упала в кресло. «Теперь, кости ваша очередь. Что вы мне скажете по поводу жизни?» Ответ последовал незамедлительно. «27 плюс 4 плюс 23. Только женщинам простительны слабости, свойственной любви, ибо ей одной обязаны они своей властью». «Так, слабости, значит?» Уговорили милые косточки. Мне вдруг захотелось по совершенно непонятным причинам услышать голос Ильи, и я взяла на колени телефон. «Это я, Таня!» «Танюша, привет!» Голос Ильи звучал для меня как приятная музыка. Таня, вы даже телефон совы не дали. Я безумно рад вас слышать и знаю, чем вы сейчас занимаетесь. Прелестно. Все это он знает. Чем же, по-вашему, я занимаюсь? Мне кажется, что вы читаете что-то проблемное. Мне стало ужасно интересно. Например, вы мне немножко подскажете, поэзия или проза? Я решила, что надо полностью соответствовать сложившемуся у него образу и подыграла. Стихи. Тогда Илья со знанием дела произнес. Бродский. Ага. «Пусть порадуются. В самую точку. А как вы догадались?» «Встретимся, расскажу. Вы как насчет вечерней прогулки?» Я взглянула на часы. В общем-то, было не поздно. Можно было пообщаться и попробовать проникнуть в тайны души представителя конкурирующей фирмы Но кроме того, что меня интересовали тайны чужой души, мне еще хотелось и спать. Ужасно хотелось. Но женское любопытство — великая вещь. С ним бороться слабому полу практически невозможно. Но если только на пару минут пройтись перед сном... «Вот и отлично, договорились, где вас ждать». Я снова обозначила нейтральную территорию, киоск Роспечати, напротив его дома. Рахова улица Парковая. Посередине проходит полоса зеленых насаждений. Там же лавочки, на каждом шагу. Мы с Ильей уселись на одну из них. И у меня, и у него, не сомневаюсь, в этом были свои планы. Разумеется, сначала разговор пошел о проницательности Ильи. Я просто в шоке, как вы догадались». Илья рассмеялся. «Это очень просто. Вся интеллигенция в последнее время на Бродском просто помешана. А уж если душу встряхнуть, нервы попортить, тогда и вовсе это просто отдушина. А дядечка, по-моему, постарался вас достать». Вот так, дорогой читатель, все просто. Психология. С таким же успехом он мог бы назвать, к примеру, Высоцкого. Я кивнула. «Да, дядька у меня крендель. Не знаю, сколько еще продержусь. Он меня толкает на крайние меры. Разослюсь на него, как следует, и киллера найму. Я же его единственная наследница». И рассмеялась. «Я тоже психолог, дорогой читатель. В каждой шутке есть доля правды». Пошутив таким, казалось бы, глупым образом, я старалась натолкнуть Илью на мысль, что с мухоморным дядькой им надо поспешить. Илья среагировал на мою шутку так, как я и ожидала. «Ну что вы, вот, Танечка, нельзя же желать человеку смерти. Это большой грех. Просто у вас взвинчены нервы, а это поправимо. Посмотрите на небо, вдохните глубже». Почти то же самое, что я им с Галиной советовала. «Не все так плохо, как вам кажется». «Давайте-ка лучше изобретем на чашечку кофе. Я вам поставлю кассету. Послушайте, расслабитесь». Кассета меня заинтересовала. Ужасно интересно, каким образом этот доморощенный психолог может воздействовать на людей. Кассета, собственно говоря, оказалась фигней. Что-то вроде «Вы солнце большое горячее», «Рядом море, безбрежное и прохладное». Короче, сеанс гипноза. Это мы проходили, теоретически. А практически я тоже оказалась его добычей. В каком-то смысле. Сама не ведаю, почему это вдруг мне в этом море захотелось искупаться. И я искупалась, будьте спокойны. И только благодаря тому, что я почти циник по натуре, я снова смогла реально мыслить. Ну ты даешь, Танька. Оказалась в одном окопе с врагом. Я выскользнула из постели, когда Илья спал крепким сном. Тихо оделась и вышла из квартиры. Мои часики показывали полтретьего, когда вернулась в собственную обитель. Времени на сон оставалось очень мало, и я не стала тратить его на самобичевание Даже постель стелить не стала Просто рухнула и вырубилась Но баба Женя не дала мне выспаться Надя причесала старушку Ну вот, теперь нормально, а то как баба Яга Так что ж, лев рукой не умею, право не работает Я сидела напротив бабы Жени и, накручивая локон на палец, созерцала преображение пиковой дамы Старуха улыбнулась, взгляд ее был нормальным «Бабуль, ты ж вчера правой рукой суп ела, не помнишь?» Старушка возрелась на внучку и укоризненно покачала головой. «Хм, выдумала. Чё ж ты из меня дуру делаешь?» «Ты правда не помнишь? Хватит голову морочить. Если б я вчера ела правой рукой, то нынче бы ей причесывалась». Она поднялась со стула и, улыбаясь, двинулась в мою сторону. «Вот и Танечка скажет, что ты над собственной бабкой издеваешься. Правда, Таня?» Я ничего не успела ответить. По мере приближения ко мне, шаг за шагом, старуха стала преображаться. Лицо ее перекосилось, глаза стали страшными. Она замахнулась на меня рукой. «Ты-то все знаешь, ведьма! Вот и объясни ей!» Я вскочила, как ошпаренная, села на постели, тяжело дыша, словно после кросса. «Господи, да что же это такое? За какие грехи? С чего такие сны каждую ночь? Это же утомительно, Господи, твоя воля! Фу!» Я выползла на кухню, закурила. «Не знаю, что со мной творится?» Надо просто еще раз обдумать все обстоятельства. Ангелина Васильевна, по словам Наташи. Кстати, надо ей позвонить с утра. Самая здравомыслящая старушка на свете. Инсульт. Парализована правая сторона. Галина Николаевна, Илья за ее спиной. Идем дальше. Илья Кашпировский, по словам его преподавателя. Если выражаться языком обывателя, то классно умеет пудрить мозги. На себе испытала. Небо, звезды, кофе, человечество и люля. Гипнозом он владеет. Теперь баба Женя. При здесь она? Что это знамение, я уже поняла. Как только связать все эти события, даже фред здесь вряд ли поможет. Будем идти логическим путем. Правая рука бабы Жени была трудоспособной в период отключки. Вот. Только у бабы Жени он наступал самопроизвольно, а храму, вероятно, специально вводили в транс. Объясняли ей после сеанса, что таким образом она скоро излечится. Сюрприз. Об этом, вероятно, и говорила Наташа, ее бабушка. Она надеялась, что постепенно ее правая рука будет работоспособной. Прелесть. Только на момент смерти она была одна. И все же Галина с Ильей обсуждали свои планы. И у меня появилось твердое убеждение в том, что Ангелина Васильевна умерла не своей смертью. Ведь Илья говорил еще об одной старухе на той же лестничной площадке. И у меня не возникло и тени сомнения, что они имели в виду Анастасию Петровну с ее прокоммунистически настроенным Гошей. Вай-вай-вай, ум заходит за разум в дебрях Амазонки. Телефон. Это мог быть сеанс по телефону, скорее всего. Если человека заранее настроить на то, что можно успешно лечиться, и с помощью сеансов по телефону, то вполне вероятно, что старушку в состоянии транса могли утопить с помощью внушения. Тем более у нее телефон с кнопкой фиш что дословно переводится с английского «рыболовный крючок». Эта кнопочка позволяет слушать собеседника, не держа трубку около уха. Его можно слушать, как слушать, к примеру, радио. Все это похоже на правду, так ведь? А телефон Галина Николаевна просто поставила на место до прихода милиции – Только и всего. Разве я не права? Думаю, что права. Да. Наверное, так оно и есть. Интересы психолога Ильи столкнулись с интересами психолога Таньки Ивановой. Так сказать, интересы уникального преступника с интересами уникального детектива. Пора себе погладить по головке. По-моему, я все основания для этого имею. Хотя, если честно, слишком уж долго я эту тайну сновидений постигала. А может, и сейчас просто разыгралось воображение. Может быть, все это просто бред Сив Кейбл. На дальнейшее построение логических цепочек не хватило сигарет. За окном начало сереть. В доме напротив, в некоторых окнах, загорелся свет. А у меня дела запланированы на довольно раннее для обывателя и совершенно невероятно раннее для меня время. Такова сэляви. Детективу тоже необходимо вдохновение.